Глава 50. Эхо Нюрнберга. Город Львов. 24 октября 1949 года. На квартиру писателя депутата горсовета Ярослава г а л а н а под видом обычных посетителей пришли двое членов Организации украинских националистов АУН, с т а к у р и Лукашевич. Ярослав г а л а н был необычно популярен среди населения, и люди шли к нему потоком. В трудные послевоенные годы не раз случалось, что в день получки он возвращался домой почти без гроша в кармане. Все раздавал по дороге нуждающимся. «Люди так бедствуют», — в и н о в а т о говорил он жене, отдавая скудный остаток. Лукашевич завел с писателем разговор. Астахур, как бы разглядывая комнату, встал у него за спиной. Затем выхватил из-под полы топор и ожесточенно нанес несколько смертельных ударов. Кровь залила страницы рукописи, над которой работал писатель. Чтобы понять, какая сила занесла топор над г а л а н о м нужно пояснить, чем он занимался. Писатель сотрудничал с газетой й р а д я н с к а Украина» и был ее специальным корреспондентом на Нюрнбергском процессе. Его очерки и репортажи, отличавшиеся остротой и доходчивостью, обличали фашизм, тесные связи украинских националистов с гитлеровцами. и х преступную деятельность. Материалы из Нюрнберга принесли Галлану популярность среди читателей, и они же вызвали приступы злобы у тех, кого он умело и талантливо разоблачал. Расправу над писателем подготовила и осуществила нацистско-ауновское подполье. Не случайно, что государственные обвинения в суде над убийцами Ярослава Галлана поддерживал лично прокурор Украины Роман Андреевич Руденко. который хорошо знал писателя по Нюрнбергскому процессу. Процесс во Львове показал, что и годы спустя после официальной капитуляции Германии фашисты и их пособники продолжали свою преступную деятельность. Нацизм был сломлен в вооруженной борьбе, но окончательно не уничтожен и сохранил способность к новым преступлениям. В первое послевоенное время казалось, что суд народов дал большой позитивный толчок направленной на искоренение коричневой чумы. В этом историческая роль Нюрнбергского процесса неоспорима. Тогда было разоблачено и подвергнуто уголовному преследованию тысячи и тысячи нацистов, на совести которых были невиданные, леденящие душу преступления. г е р ж а в ы участницы антигитлеровской коалиции и страны, подвергшиеся нашествию, на протяжении многих десятилетий разыскивали и судили фашистов и их пособников. По данным на 1987 год, в СССР было осуждено 17 175 человек, Чехословакии – 16 000, Австрии – 13 625, ГДР – 12 874, ФРГ в Западном Берлине – 6465, По 31 декабря 1982 года. Польши – 5385. Франции – 4891. США – 1517. Нидерландах – 204. Дании, Норвегии, Бельгии, Люксембурге вместе взятых – 303. Однако масштаб этой деятельности оказался все же не таким, каким ему следовало быть – прежде всего не были реализованы намерения союзников о проведении серии крупных международных процессов. В некоторых документах Нюрнбергский трибунал не случайно значится под номером один. После первого Нюрнбергского процесса Советский Союз предлагал провести следующий над немецкими промышленниками. Это предложение поддержала Франция, однако и англичане и американцы весьма прохладно отнеслись к этой инициативе. Может быть потому, что первый суд в Нюрнберге был расценен некоторыми деятелями в Вашингтоне и Лондоне как опасный прецедент. В своем докладе президенту Трумэну 7 октября 1946 года главный обвинитель от США Роберт Джексон отметил «У США нет ни моральных, ни юридических обязательств предпринимать другой процесс такого рода. Английская сторона заявляла, что суд над промышленниками принизит значение первого международного военного трибунала и будет всего лишь бледной тенью его. Тем не менее, военная юстиция США провела в том же Нюрнберге еще 12 процессов против 176 обвиняемых генералов, руководителей монополии, дипломатов, врачей и зуверов. Нельзя не подчеркнуть, что эти 12 судов уже не имели международного характера, хотя американцы и называли свой трибунал международным. В английской зоне оккупации состоялась череда судов над бывшими служащими концлагерей. Более 500 процессов провели сами англичане, 275 австралийцы и 5 канадцы. Всего в западных зонах через суды прошли 5025 человек. Из 806 приговоренных смерти были казнены 486 человек. В сравнении с розыксными списками подозреваемых в военных преступлениях, составленными специальной комиссией объединенных наций, санкции на их автоматический арест, и тем более численность их жертв – это капля в море. Кстати, упомянутые сотни процессов в английской зоне не были громкими. Единственным крупным событием в английской зоне стал разве что суд над фельдмаршалом Эрихом Манштейном. Настоящим международным судом, подобным Нюрнбергскому, оказался только процесс в Токио, организованный после капитуляции Японии. Перед трибуналом там предстали 28 японских генералов, адмиралов, министров, дипломатов. Семь из них были приговорены к смертной казни, остальные к тюремному заключению. Ранее блиставший на суде народов Эр Джексон, бывший главный обвинитель США, в Международном военном трибунале. По возвращении домой стал более осторожным и рекомендовал другие процессы проводить не по нюрнбергскому методу. Через некоторое время общественность узнала, что кроется за этими словами. Английский журнал New Review 26 мая 1949 года интерпретировал этот тезис, поведал миру, что в вопросе о военных преступниках США и а н г л и я должны руководствоваться в своей политике скорее интересами будущего, нежели прошлого. И действительно, новые лидеры этих государств более сдержанно стали относиться к выполнению некоторых положений Московской декларации 1943 года, согласно требований которой все подписанты взяли на себя обязательство найти даже на краю света тех, кто о б о г р и л руки невинной кровью, и передать обвинителям с тем, чтобы могло свершиться правосудие. Поэтому неудивительно, что некоторые нацисты с их непревзойденным опытом тайных дел очень скоро были востребованы и оказались в штате западных спецслужб, где продолжили свою карьеру. После того, как на июльских парламентских выборах 1945 года консерваторы потерпели сокрушительное поражение, и темпераментный Уинстон Черчилль потерял пост премьер-министра, он, будучи в США 5 марта 1946 года, разразился известной фултонской речью. Экс-премьер настолько зримо представил разделивший Европу железный занавес и коммунистическую экспансию, что эта речь вызвала огромный резонанс и стала предметом осуждения или сочувствия во всех уголках планеты. Сам Черчилль считал свою речь самой важной в своей политической карьере. Да и подана она была очень серьезна, чтобы представить местной академической аудитории отставного премьера, в то время лидера британской оппозиции. В Фултон за тысячу миль от Вашингтона прибыл сам президент США. Иосиф Виссарионович Сталин усмотрел в словах Черчилля подстрекательство Соединенных Штатов, в то время монопольно обладающих ядерным оружием, к нападению на СССР и поставил недавнего союзника в один ряд с Гитлером. Но были и прямо противоположные оценки. Рональд Рейген через много лет заметил, что из фултонской речи ни больше ни меньше вырос современный Запад и мир на нашей планете. Так или иначе, крупномасштабная холодная война стала печальной реальностью послевоенного времени. С ее началом разыскные списки ООН кое-где стали применять и для другой цели – вербовки тайных агентов и информаторов. На пресс-конференции в агентстве печати новости, состоявшейся 22 марта 1983 года, аналитики привели ряд фактов, свидетельствующих о том, что страны Запада взяли курс на укрывательство немецких военных преступников, уклонение от выполнения международных обязательств и долга перед миллионами жертв нацизма. Например, на пресс-конференции указывалось, что 27 июля 1943 года на совещании с созванным военным министерством и Госдепартаментом США представитель Пентагона полковник Винлок заявил, «На нас возложена задача подготовить из немцев кадры которые могли бы быть использованы для укрепления престижа Америки. Национал-социалисты могут быть и будут полезнее и удобнее разных антифашистов и вообще демократов. Нам нужны многочисленные и близкие нам по духу и убеждению кадры. В СССР же разоблачение беглых и прятавшихся фашистов активно велось и через много лет после победы. Зарубеж, в том числе США, ФРГ, Австрию, Голландию, советская сторона только за 1977-1982 годы передала более 3000 протоколов допросов свидетелей и потерпевших, большое число немецких трофейных документов. Ответные меры были более чем скромными. Для допросов свидетелей в этот период приезжало 397 зарубежных юристов, присутствии которых было допрошено около 600 свидетелей, и 189 наших граждан по вызову судов отправились за границу для дачи показаний. При этом хочется подчеркнуть, что объективность и доказательность советских обвинительных материалов вопросов не вызывала. Наоборот, зарубежные органы юстиции не раз отмечали их основательность. Так, в решении окружного федерального суда Нью-Йорка А от 30 июля 1981 года по делу фашистского карателя Линоса с указывалось, что свидетели защиты не смогли привести ни одного примера из практики любых западных судов, когда Советским Союзом были бы представлены судам или органам государственной власти фальсифицированы, н е подделанные или иные ложные доказательства. Время от времени на Западе всплывали конкретные неприглядные факты укрывательства бывших нацистов и их пособников. В США в марте 1977 года Элберг, в то время член Палаты представителей от штата Пенсильвания, отправил в Пентагон запрос относительно 48 лиц, подозреваемых в военных преступлениях, в том числе и бывшего бургомистра белорусского города к л е ц к а ю с ю к а участвовавшего в расстрелах мирных жителей из пентагона был получен ответ что имени ясюка в а р м е й с к и х досье нет однако как позже выяснилось его досье существовало и хранилось под грифом содержит секретные данные рассмотрению конгресса не подлежит в 1983 году эффект разорвавшейся бомбы произвело сообщение о том что бывший шеф гестапо в л е о н е клаус барбье и находился в свое время на денежном содержании американской разведки, а в 1951 году, пользуясь ее возможностями, выехал из Европы в Боливию. Имя беглого г а у п ш т у р м ф ю р е р а СС давно значилось в списках разыскиваемых военных преступников как у французов, так и у американцев. Между тем, весной 1947 года Барбье рискнул предложить свои услуги спецслужбам США, Обстановка этому благоприятствовала. Холодная война набирала обороты. Отношения между Западом и Востоком быстро ухудшались. В Америке повышенный интерес стал проявляться гиммлеровским специалистам тайных дел. Барбье обратился в армейскую контрразведку США и был сразу взят платным сотрудником. На первых порах его главная задача заключалась в том, чтобы организовать проникновение своих людей в ряды коммунистов Баварии. Это был пример двойной игры. Одни агенты США продолжали поиск и н а к а з а н и я военных преступников в духе Нюрнбергского трибунала, а другие за кулисами антифашистской борьбы заботились о том, чтобы ценные люди не предстали перед лицом своих обвинителей. б о р ь б е со своим богатым опытом обрел у новых хозяев репутацию деловитого парня и гения допроса. Об его преступлениях американцы предпочитали не думать. Один из его новых коллег по контрразведке вспоминал, «Учитывая его большую пользу для нашей организации, мы не испытывали особых угрызений совести». Когда Франция стала все энергичнее требовать выдачу Барбье, а французские сыщики вышли на след преступника, Кое-кто дал ему возможность скрыться. В Латинской Америке Барбье быстро установил контакты со старыми знакомыми по службе в СС и вскоре стал советником тайной полиции Боливии. Как позже выяснилось, Барбье далеко не единственный офицер СС, фамилия которого фигурировала в денежных ведомостях американской службы CIC, службы контрразведки, п р е д ш е с т в е н н и ц ы й CIC, то есть ЦРУ. В 1978 году контрольное ревизионное управление Конгресса опубликовало доклад, в котором говорилось, что ЦРУ использовало 21 нацистского преступника в качестве источника информации, а 9 из них были платными сотрудниками разведывательного ведомства. Эти данные в целом п о д т в е р д и л и само ЦРУ. С 1998 года Оно публикует информацию о военных преступниках. И по его сведениям, 9 из 14 нацистских душегубов, с досье которых был снят гриф секретности, имели в разное время связи с разведслужбой США. В конце 1980 года Министерство юстиции США признало, что в его распоряжении находятся около 500 досье на военных преступников, однако большинство их лежит без движения. Бюро специальных расследований, созданное Минюстом США в 1979 году, привело такие показатели преследования скрывавшихся нацистов. 58 человек высланы из страны, 68 лишены американского гражданства, против 17 ведутся судебные процессы, 170 дел находятся в стадии следствия. Помню, в октябре 1989 года В СССР прибыл с визитом министра юстиции США р Торнберг. Принимал его генеральный прокурор СССР а я Сухарев. Отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами в те годы заметно потеплели. Начался активный поиск контактов. Автор этой книги в то время работал помощником генерального прокурора, участвовал в этой встрече, продолжавшейся три дня. Конструктивно и обстоятельно обсуждались проблемы сотрудничества, в том числе и привлечения к уголовной ответственности нацистских военных преступников. Торнберг неплохо владел вопросом. Он подробно рассказал о деятельности отдела специальных расследований, который тогда вел уже около 500 дел. Впрочем, из слов министра вытекало, что масштаб работы мог бы быть больше, поскольку на тот момент в мире, по некоторым оценкам, насчитывалось около 10 тысяч н а ц и с т с к и х преступников, избежавших наказания. В конце встречи был подписан меморандум о понимании между прокуратурой СССР и Министерством юстиции США по поводу сотрудничества в преследовании скрывающихся нацистов. Этот заранее согласованный документ юридически закрепил взаимодействие двух стран в проведении р а с с л е д о в а н и й и привлечения к суду лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений. Встреча прошла в духе большого оптимизма и завершилась небольшим банкетом в пользу будущего сотрудничества, который был организован в конференц-зале Генеральной прокуратуры сразу же после подписания документа. «Меморандум доказывает наше стремление не оставить безнаказанными тех, кто зверствовал во время Второй мировой войны», – подчеркнул Торнберг. Сухарев, в свою очередь, назвал меморандум документом доброй воли в сотрудничестве двух юридических систем. «Конечно, мы понимали, что далеко не все материалы дойдут до суда. Многие беглецы уже давно ушли в мир иной». Но радовал тогда хотя бы тот факт, что у наших коллег было желание продолжить дело Нюрнбергского трибунала. Далеко не все фашистские бонзы предстали перед судом. Складывалось впечатление, что чем выше был ранг и заслуги военных преступников, тем деликатнее обходилась с ними зарубежная юстиция. Об этом красноячиво говорит пример самого известного диверсанта оберштурмбанфюрера СС Отто с к а р ц е н и арестованного американцами 15 мая 1945 года. Ему было предъявлено обвинение в расстреле военнопленных во время наступления в а р д е н а х Однако в сентябре 1947 года американский военный трибунал в Дахау оправдал бравого гитлеровского воина. Видимо, правоведов больше интересовали не справедливость и возмездие, а секреты, которыми владел этот мастер тайных операций. Скорцени подвергался многочасовым допросам и, очевидно, поведал много интересного. Оберштурман-фюрер явно понравился американцам. Генерал МакКлур заметил, «Я бы гордился, если бы эти парни служили в одном из подразделений, которыми я командовал». В 1948 году за него взялась немецкая юстиция. п о д л е ж а в ш е й процедуре деноцификации э с с о в е ц был вновь арестован и направлен в лагерь для интернированных лиц в Дармштадте. К этому времени уже поступило требование о выдаче с к а р ц е н е со стороны Чехословакии, где его ожидал суд по новым обвинениям. Однако 26 июля 1948 года он при таинственных обстоятельствах бежал и в заключение. Незадолго до смерти в 1975 году с к о р ц е н и признался своему биографу Гленну Инфилду, что ему якобы помогли трое офицеров СС, с которыми он поддерживал связь. Они неожиданно появились у ворот тюрьмы в Дармштадте в машине с американскими номерами и в форме военной полиции США. Один из них сообщил растерявшемуся часовому «Мы прибыли, чтобы доставить пленного Скорцения в Нюрнберг на утренний допрос». Не теряя ни минуты, они взяли его с собой и скрылись». При этом Скорцени оставил в своей одиночной камере письмо, написанное в высокопарных выражениях. «Я верю, что у суда не будет возможности принять справедливое решение, так как ему придется подчиниться сильным влияниям извне. У меня есть только одно желание – жить с почетом в этом отечестве». Вездесущие журналисты тут же предположили, что побег для диверсанта номер один устроила настоящая военная полиция на своей машине, о с е не переодетые ССовцы. Самые смелые представители прессы утверждали, что, находясь в американском плену, Скорцене даром времени не терял. Он начал якобы с того, что создал подпольную организацию СС, которая в досье спецслужб США сначала фигурировала как движение Скорцене, потом как братство и, наконец, Одесса. В 1949 году он основал подпольную организацию «Паук», которая имела сеть надежных явочных квартир по всей Германии и помогла бежать за г р а н и ц у более чем 500 бывшим членам СС. Маршрут побегов вначале пролегал через Южную Германию в Австрию или Швейцарию, позже через Бремен в Рим или Геную. Оценивая эти успехи диверсанта номер один, многие задавались вопросом, а не было ли санкции на это со стороны спецслужб бывших союзников? Несмотря на оправдание американским судом, имя Скорцени продолжало значиться в р о з ы с к н ы х списках объединенных наций, и он предпочел базироваться в надежных местах Аргентине и Испании. В 1950 году под псевдонимом Рольфа Штайнбауэра он представлял в Мадриде интересы немецких и австрийских предприятий и занимался торговлей оружием. В 1951 году Его имя вычеркнули из списка военных преступников, после чего он много путешествовал и поддерживал связи с коллегами по СС. м а т е р й э с с о в е ц дожил до преклонных лет и умер своей смертью в Испании 5 июля 1975 года. Старые бойцы устроили ему пышные похороны, а через несколько лет перенесли прах в его родную Вену. Бывший шеф г и л е р о в с к о й агентуры на Востоке и прежде всего в СССР г е л е н после поражения Германии сдался американцам вместе со всем шпионским архивом. Его агентурная сеть в Советском Союзе, а также связи с бывшими э с с о в ц а м и думается, представляли для разведки США настоящий клад. Не одни секретные службы культивировали двойную мораль, когда заходила речь о полезных нацистах. Еще в 1945 году Верховное командование армии США приняло решение использовать выборочно наиболее одаренных, чтобы найти применение их интеллектуальному потенциалу. В данном случае имелись в виду прежде всего специалисты по строительству подводных лодок, а также в области военной медицины, химического оружия и ракетостроения. Американцы стремились завладеть полным объемом немецких ноу-хау, прежде чем до них доберется Советский Союз. Вместо того, чтобы сесть на скамью посудимых, д сотни немецких ученых и специалистов начали новую карьеру в Америке. Самая крупная фигура из них – конструктор а ракет Фау-1 и Фау-2 – Вернер фон Браун. Он оказался в США в 1945 году. В 1960 году был назначен руководителем космического центра в Алабаме. При этом не замечались мелкие факты, что фон Браун, руководитель научно-испытательного центра ракетостроения в Пенемюнде, был офицером СС и прямо причастен к гибели тысяч подневольных рабочих и узников концлагерей в подземных цехах концерна Дора. Однако и без официального прикрытия въезд антикоммунистов в такие страны, как США и Канада, не представлял трудностей. Один бывший эсэсовец рассказывал, что в 1950 году получил визу из рук самого генерального консула Канады в Зальцбурге как христианин и враг большевизма. В США, Канаде, Аргентине, Чили, некоторых странах Европы нашли надежное прибежище сотни и тысячи фашистских душегубов. Показательное дело гражданина Голландии Питера Ментена, совершившего п р е с т у п л е н и е на территории Львовской области. Он состоял на службе в СС и непосредственно руководил расстрелом сотен советских людей в селах Подгородцы и Урич. Кроме того, он занимался грабежом ценностей на оккупированных территориях Польши и Украины. В Кракове он получил в свое распоряжение все антикварные магазины. Большие художественные ценности, в том числе картины известных мастеров, он захватил и во Львове. н а г р а б л е н н о е он переправлял в Голландию, свое родовое имение где поселился после войны высокие покровители в течение нескольких лет не давали привлечь ментона к уголовной ответственности когда процесс все же состоялся то он был осужден лишь как пособник немцев а не военный преступник наказание было мягким три года тюрьмы причем через несколько месяцев ментона избавили и от него Органы советской прокуратуры начали сбор дополнительных доказательств. Во Львовскую область были приглашены голландские ю р и с т ы во главе с прокурором Амстердама Хабер м е л о м В селе Подгородцы была произведена эксгумация тела рабочих нефтепромыслов, расстрелянных под руководством Ментона в конце августа 1941 года. Были собраны и предъявлены голландцам убедительные документы по этой и другим казням с участием обвиняемого, показания свидетелей, акты экспертиз, протоколы осмотра. На новый процесс в Голландию приехали свидетели, очевидцы п р е с т у п л е н и я Ментона. Однако и припертый к стенке неопровержимыми доказательствами, фашистский палач вел себя в амстердамском окружном суде вызывающе, что стало предметом з а п р о с о в в голландском парламенте. Ментон заявил, что все собранная выдумка советской юстиции – выставил около 80 лжесвидетелей, бывших эсэсовцев, проживающих в Германии и других странах, выступил с угрозами в адрес высокопоставленных лиц Голландии. Кстати, обещаний расправы вокруг дела Ментона было немало. Неизвестные лица угрожали многим свидетелям, давшим показания против обвиняемого, и даже прокурору Хабер Меллу. Ментон стоял на том, что он не был в 1941 году в селах Подгородцы и у р и ч и не виновен в казни советских людей. Однако обвинитель прокурора Хабер Мелл представил суду такую его запись. «Я в качестве зондерфюрера СС прибыл во Львов вместе со штабом г р у п п е н ф ю р е Шенгарта для того, чтобы оказать помощь в решении еврейского вопроса, а также для борьбы с движением сопротивления». Этот красноречивый документ был найден в подвалах бывшего голландского консульства в Кракове, где часто бывал обвиняемый. Несмотря на все ухищрения, Ментону не удалось переубедить судей. Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения. Однако до торжества справедливости было еще далеко. По кассационной жалобе Ментона Верховный суд Голландии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в окружной суд Гааги. В связи с этим газета «Известия» 31 мая 1978 года высказал самое вероятное предположение. Верно, и на этот раз кое-кто пытается взять под защиту нацистского преступника и смягчить вынесенный ему приговор. Гаагский окружной суд смягчил дело до полного оправдания Ментона. Основание изумило юристов и общественность. Якобы покойный министр юстиции Голландии Донкер в п я я т и с т ы х годах обещал Ментону не привлекать его к уголовной ответственности. Не только в Голландии и СССР, но и во многих других странах поднялась волна возмущения действиями гаагских судей. Общественная группа справедливости и гласности в деле Ментона организовала в Гаге манифестацию, в которой участвовали все организации сопротивления и жертв войны. Роман Андреевич Руденко, бывший в то время генеральным прокурором СССР, в интервью агентства печати новости заявил, Решение об освобождении военного преступника Ментона есть грубейшее попрание основ международного права и международной безопасности. Крестьяне сел, в которых в годы войны орудовал Ментон, направили правительству Голландии письмо, в котором требовали отмены оправдательного приговора и примерного наказания эсэсовца. Помню, как во время командировки во Львовскую область прокурор области Борис Тихонович Антоненко Рассказывал мне, что возмущенные жители области вышли на митинги с требованиями наказать преступника. В выступлениях приняли участие студенты и преподаватели Львовского университета, рабочие многих предприятий, лесорубы, колхозники, юристы. Под давление общественного мнения голландская прокуратура опротестовала оправдательный приговор, и Верховный суд страны отменил его. При этом Ментон находился на свободе и проживал на своей вилле. После очередной проволочки дело принял еще один окружной суд – Роттердамский. В сентябре 1979 года роттердамские судьи нашли свой предлог для приостановления дела, дескать, Ментон страдает старческим склерозом. Соответствующее определение суда было также опротестовано, и летом 1980 года Дело начали рассматривать в четвертый раз. Вновь в суд захлестнули потоки наглой лжи. м е н т ы н а его защитник дошли до утверждения, что фашисты не чинили никаких расправ над советскими людьми. По ходатайству обвиняемого в суд были вызваны бывшие гильдеровцы, которые расхваливали порядки немецких оккупационных властей и договорились до того, что население дружественно к ним относилось и не было никаких партизан. Не останавливаясь ни перед чем, Ментон оговорил своего брата Дирка Ментона. Дескать, это его родственник, а не он был в селе Подгородце в 1941 году. Дирк Ментон прибыл в суд и охартизовал Питера Ментона как нечестного человека, способного пойти на крайности даже по отношению к родственникам. Вновь в Голландию приехали советские свидетели и подтвердили прежние показания, что расстрелами во львовских селах руководил именно Питер Ментон. Наконец, 9 июля 1980 года, Роттердамский окружной суд вынес Ментону обвинительный приговор. В нем указывалось, суд отклоняет касацию с на повторное проведение следствия, считает доказанным обвинение, предъявленное П. Ментону, считает доказанными и преступные деяния, совершенные обвиняемым, и приговаривает его к лишению свободы сроком на 10 лет. а также денежному штрафу в 100 тысяч гульденов. Последняя проволочка имела место в Верховном суде Голландии, куда Ментон обратился с обжалованием вердикта. Все же через 6 месяцев, в начале 1981 года, приговор был утвержден. После победного мая 1945 года пролетело целых 35 лет. С еще большим скрипом тогда работала судебная машина Западной Германии, Хотя после войны здесь было проведено около 100 тысяч судебных разбирательств, наказанием подверглись лишь 6465 человек. Приговоры строгостью не отличались. 12 были приговорены к высшей мере наказания, 163 подсудимых получили пожизненное заключение, но очень многие преступники отделались легким испугом. В Уголовном кодексе ФРГ 1981 года была норма, определяющее наказание за убийство одного человека. Один из западногерманских юристов подсчитал, что лишение жизни одного человека карается д е с 10-минутным заключением в тюрьме. Отсюда и удивительная мягкость приговоров. Каких результатов следовало ожидать от немецкой Фемиды, если Центральное ведомство по выявлению нацистских преступников и расследованию их преступлений в Людвигсбурге длительное время возглавлял нацист, Военный преступник Эрвин Шулли, который всеми правдами и неправдами укрывал от возмездия своих многочисленных поддельников, не давал хода доказательствам их вины, полученным из СССР и Польши. Суду в Дюссельдорфе понадобилось 30 лет для того, чтобы из 387 привлеченных к ответственности сотрудников концлагеря «Майданок», где было истреблено полтора миллиона человек, начать разбирательство в отношении лишь 15 подсудимых. В ФРГ распространились различные идеи смягчения ответственности военных преступников, например, распространение срока давности на их деяния. В глазах судей ФРГ убийство по приказу перестало быть таковым. В судебной практике Западной Германии были фактически узаконены понятия «непосредственный исполнитель», и лицо, совершившее преступление в силу приказа. В результате этой юридической уловки были оправданы тысячи убийц. Земельный суд в Гамбурге оправдал бывшего коменданта учебного э с с о в с к о г о лагеря Травники, ш т у р м а н ф ю р е а с с Штрейбеля, принимавшего активное участие в кровавых расправах над узниками многих концлагерей. Сотни свидетелей из разных стран дали убедительные показания об его зверствах. Ну и что же ш т р а й б е л ь лишь выполнял приказы? Для осуждения командира роты 15-го полицейского полка СС капитана Пельса свидетели не требовались. Он сам ввел протокол своих преступлений, составляя и подписывая отчеты о карательных акциях. Только за полтора осенних месяца 1942 года под руководством и приличным у ч а с т и и этого ССовца в Белоруссии было расстреляно 1170 человек. Из них 356 детей и 463 женщины. В одном из отчетов содержится такая просьба исполнительного пельса к командованию. «Прошу разрешение расстрелять оставшихся в живых жителей деревень Хмелище и Олтуш-Лесная». Западно-германский суд оправдал этого палача. Кощунственно выглядела формула оправдания. Из материалов «Дело видно». что предусмотренное параграфом 211 Уголовного кодекса убийства подсудимому в м е н и т ь вину нельзя. Полученные приказы подсудимый действительно выполнял безоговорочно, однако ему даже в голову не приходило мысли о проведении акции такого рода и размаха. Благодаря маневрам западно-германской юстиции, а также сердоболию англо-американских оккупационных властей, Сохранили свои жизни, а затем и получили свободу 8 из 12 руководителей главных управлений СС. Трое из шести начальников самостоятельных отделов этой организации. В целом 16 из 30 высших руководителей СС и полиции. Уцелели трое из восьми командиров Энзацгрупп, занимавшихся карательными акциями на временно оккупированных советских территориях. Из 53 тысяч ССовцев, которые исполняли приказ об с т р е б л е н и и неполноценных народов, в составе «Энзадсгрупп» команд в концлагерях были привлечены к с у д е б н о й ответственности лишь примерно 600 человек. Политика попустительства и негласной солидарности со стороны правительства ФРГ лоббистские действия различных пронацистских организаций привели к тому, что тюрьма для военных преступников в Ландсберге быстро опустела. Максимально в ней было около 1600 заключенных, получивших срок от судов, последовавших за Нюрнбергским процессом. Это были бывшие военнослужащие ССовских оперативных групп, сотрудники Гестапо, офицеры Генштаба и ведущие промышленники. К началу 1951 года за решеткой оставалось только 142 бывших н а ц и с т а После того, как 15 февраля этого же года Верховный комиссар США Джон МакКлой помиловал сразу 92 заключенных, тюрьму можно было закрыть. Бывшие ССовцы осмелились того, что начали создавать свои объединения. Так, например, возникло общество взаимопомощи, Федеральный союз солдат бывших войск СС, сокращенно ХИАК. В 1956 году эта организация получила официальный статус – после чего за короткое время была создана ее разветвленная сеть из сотен местных и региональных групп. Члены ХИАК могли петь дифферамбы нацистскому государству, прославлять войну и делиться своим боевым опытом. На протяжении многих лет председателем ХИАК был генерал войск СС Курт Майер. Подчиненные называли его Танк Майер. До самой смерти он боролся за реабилитацию серых СС. Дескать, они были просто солдатами и не имеют ничего общего с преступлениями черных СС. Один оратор Хиак даже заявил, «Мы ничего не знали о зверствах, и мы благодарны прежнему государству за то, что оно обеспечивало режим секретности». До 70-х годов этот союз бывших ССовцев оказывал значительное влияние на другие ветеранские организации солдат СС. а также на некоторые политические партии. Партию ХДС в Бундестаге представлял в течение нескольких лет бывший телохранитель из полка Лейпштандарт Адольф Гитлера Ганс в и с с б а х член ХИАК. Этот союз был распущен в 1992 году, однако тогда остался его рупор «Газета Доброволец». В 1952 году было основано общество «Молодые викинги», по типу организации «Гитлеровская молодежь», и только в 1994 году оно было запрещено. Казалось, после Нюрнбергского процесса у руководства Федеративной республики Германия были в руках все средства, чтобы подвести окончательную черту под нацистским прошлым. Но канцлер Конрад Аденауэр тогда решил по-другому. Он вовсе не отвергал с о т р у д н и ч е с т в о со старыми кадрами, При этом он еще и философствовал. Грязную воду не выплескивают, когда нет чистой. При а д н а у р е бывшая нацистская элита вновь заняла заметное положение в государстве и обществе. Уже в 1952 году бывшие нацистские чиновники, включая сотрудников Гестапо, согласно федеральному закону 131, получили право занимать публичные должности в государстве. Но кульминацией этого процесса стал закон об освобождении от судебного преследования, вступивший в силу в 1954 году. По мнению историка Норберта Фрея, этот закон означал, что уже в середине 1950-х годов в ФРГ почти никто не боялся, что его может потревожить государство или юстиция из-за нацистского прошлого. Почти со всех были сняты обвинения, и никто больше не считался преступником. Затем пришла пора ползучей амнистии. В 1960 году Бундестаг подтвердил действие 20-летнего срока давности лет за убийство, а в 1968 году за содействие убийству. В соответствии с этим были прекращены судебные дела против почти 300 бывших сотрудников Главного управления имперской безопасности. Если бы специалиста по окончательному решению еврейского вопроса Адольфа Эхмана, й в ы к о р д е н н о г о в мае 1960 года в Аргентине израильской спецслужбой МОСАД, привлекли к суду не в Израиле, а в ФРГ, то, возможно, он избежал бы смертной казни, а то и оказался неподсудным. Еще слабее западно-германская Фемида реагировала на военных е и преступников, находившихся за пределами Германии. Характерен пример пособника Эйхмана Алоэза Брюнера. Этот палач оставил кровавый след по всей Европе. С 1938 года он ближайший пособник Эйхмана в Центральном управлении по переселению евреев в Вене. По заданию Эйхмана, Он проводил депортации австрийских евреев в лагеря смерти. Вскоре Брюнер стал специалистом по замещению Эйхмана в наиболее сложных ситуациях. Каждый раз, когда где-либо возникали осложнения или задержки в графике депортации, Брюнер выезжал на место, чтобы восстановить порядок. И где бы он ни появлялся, будь то Салоники, Париж, Ницца или Братислава, вскоре появлялся рапорт. что такой-то город от евреев очищен полностью. Всего Брюнер отправил на тот свет более 120 тысяч человек. В течение двух-трех послевоенных лет он скрывался в Германии под псевдонимом Алоис Шмальдинцц. Он прошел через лагеря американцев и англичан и не был опознан. Одно время даже работал водителем в оккупационных войсках США. В начале 1954 года Брюнер был заочно приговорен во Франции к высшей мере наказания. И только когда земля начала гореть под ногами преступника, он решил покинуть Германию. Друг Брюнера, г а у п ш т у р ф ю р е р СС Георг Фишер, отдал ему свой паспорт. После нескольких косметических операций его внешность стала совпадать с фото на паспорте Фишера. Путь б р ю н е р а ф и ш е р а лежал на Ближний Восток, в Сирию. Австрия в начале 1960-х годов выдала санкцию на арест б р ю н е р а и запросила Сирию о его выдаче, однако вялые попытки ни к чему не привели. В самой Германии следственный процесс затянулся на годы. Наконец, в 1984 году в Кёльне была выдана санкция на арест Брюннера и последовало требование о его выдаче. Однако и в этом случае результат оказался нулевой. Но, видимо, были люди, точно знающие, где скрывается преступник, и пытавшиеся вершить справедливость по своим представлениям. В июне 1961 года, когда Брюнер на главпочтамте в Дамаске открыл посылку, адресованную ему лично, внутри взорвалась бомба. Он был тяжело ранен, но выжил, потеряв левый глаз. Через 20 лет, в июле 1980 года, в результате взрыва очередной бомбы в посылке ему покалечило обе руки. Когда давно разыскиваемый военный преступник дал в Дамаске вызывающее по содержанию интервью западно-германскому иллюстрированному журналу «Бунте», среди людей, помнивших о черных делах Брюнера и его жертв, поднялась буря возмущения. Однако правоохранительные органы Западной Германии предпочли ничего не заметить. Другой маневр юстиции ФРГ заключался в освобождении от наказания военных преступников, осужденных в странах, в которых остался их страшный след. Так генерал-полковник СС Ламердинг, заочно приговоренный в Бордо, ф р а н ц и и к смертной казни за преступления против человечности и военные преступления, Виновник смерти 700 жителей печально известного селения а р а д у в том числе более 500 женщин и детей, спокойно жил в Дюссельдорфе и занимался делами своей строительной фирмы. Советским судом были рассмотрены дела нескольких палачей из концлагеря Заксенхаузен. Главный врач г е й н с б а у н к е т т е р был причастен к с т р е б л е н и ю многих тысяч людей. Густав Зорге, «Железный Густав», лично замучил и расстрелял тысячи заключенных. Выделявшийся особой жестокостью Вильгельм Шубер, лично расстрелял 30 немецких, 33 польских, 636 советских граждан, принял участие в казнях 13 тысяч военнопленных. Все они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения – и в числе других военных преступников были переданы властям ФРГ для отбывания наказания. На родной земле многие эти неподлежащие амнистии и головорезы были сразу же освобождены. Каждому выдали пособие в 6000 марок, а Бумкеттера трудоустроили по специальности в один из госпиталей. Только бурные протесты немецкого населения заставили власти вновь арестовать Зорги и Шубера. Неэффективность западных юридических механизмов можно объяснить не только обстановкой холодной войны и разладом среди бывших союзников, создавших новые военно-политические блоки. Действием правосудия мешало фашистское подполье, которое располагало большими ресурсами. В органах власти и управления разных стран было немало единомышленников гитлеровских сверхлюдей. В ряде государств продолжали существовать фашистские или близкие к ним режимы. Все это позволило очень многим нацистам скрыться от правосудия и прожить еще долгие годы под чужим именем и далеко за пределами Германии. Кто помогал в таких побегах? Версию о действиях организации Одесса, немецкая аббревиатура Организация бывших служащих войск СС, к созданию которой был причастен Отто с к о р ц е н е высказывает известный немецкий писатель Гвида Кноп в книге е э с с Черная инквизиция». Он ссылается на данные американской секретной службы, по которым существование организации Одесса было фактически подтверждено еще в 1946 году. Якобы Одесса была основана как убежище для членов СС. Именно она занималась переправкой членов Черной Инквизиции в страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Южной Африки. Кроме того, Одесса предпринимала акты саботажа в советской зоне оккупации, чтобы препятствовать демонтажу и вывозу промышленного оборудования из Германии. Как знать, может быть, именно Одесса была причастна к убийству в 1949 году во Львове, украинского журналиста-антифашиста Ярослава г а л а н а О реальности Одессы авторитетно высказывался бывший узник концлагеря Симон Визенталь, посвятивший свою жизнь поиску и разоблачению нацистских преступников. Первый раз об Одессе я узнал в 1946 году от бывшего агента разведслужбы. Это была тайная нацистская организация, задачу которой входило обеспечение нелегального выезда из Германии военных преступников. Действительно, без помощи организации трудно объяснить успешный побег из Германии таких видных нацистов, как Иоганн фон л е й р с Алоис Брюнер, Фридрих Швент, Клаус б а р б е Йозеф Менгеле. Как правило, они находили убежище под крылом диктаторских и экстремистских режимов. Есть основания полагать, что бывшие эсэсовцы помогали создавать террористические организации и секретные службы, не забывая совершенствовать сеть своей агентуры на всех континентах. Она и поныне, подобно гигантскому спруту, охватывает своими щупальцами в ряде стран круги крайне правых политиков, систему юстиции и исполнения наказаний, секретные службы, крупные финансовые и бизнес-структуры. Фашисты стяжали огромные средства. Документально доказана высокая торгово-экономическая активность Германии в годы Второй мировой войны в нейтральных странах. В 2001 году независимая швейцарская комиссия экспертов установила, что с началом войны только в Швейцарии возникло несколько сот подставных немецких фирм, занимавшихся различными сделками и махинациями. К моменту краха Тысячелетнего Рейха Швейцарский рынок был наводнен краденными драгоценными камнями, ценными бумагами из оккупированных стран, а также драгоценными металлами и иностранной валютой, в том числе фальшивыми британскими банкнотами. По экспертным оценкам на 1946 год, немецкий капитал, переведенный в Швейцарию, составил более 2 миллиардов швейцарских франков. Существуют документальные данные, что пытались позаботиться о себе лично и некоторые высокие персоны Третьего Рейха. Еще до капитуляции Германии они перевели в надежные места за рубежом большие состояния. Есть сведения, что организация СС и сочувствующие ей немецкие промышленники и финансисты еще до окончания войны переправили за границу громадные суммы, поместили в тайные хранилища золото и драгоценные камни для последующего использования на нужды побегов и укрывательства своих людей. Все эти богатства, переведенные на секретные счета и вложенные в различные предприятия, послужили основой послевоенного благополучия бывших членов СС. Некоторые авторитетные исследователи приводят факты, подчеркнутые от бывших работников спецслужб. Например, они сообщают, что некий информатор секретной службы США получил данные о конспиративной встрече ведущих немецких промышленников, которая якобы состоялась 10 августа 1944 года в отеле м а й с е н Руш в Страсбурге. Согласно донесению агента, наряду с представителями таких крупных концернов и фирм военно-промышленного комплекса, как Крупп, Бош, Тиссон, Volkswagen, Rheinmetall, Messerschmitt, Daimler-Benz, AEG, Flick, AG, в совещании участвовали и политические заправила национал-социализма. На совещании председательствовал представитель концерна Тиссон. Как следует из донесения, он порекомендовал германским промышленникам принять меры для подготовки к послевоенно-экономической кампании, а также установить контакты с зарубежными фирмами, поскольку руководство партии НСДАП отдает себе отчет в том, что после поражения Германии некоторые из ее ведущих деятелей могут быть осуждены как военные преступники. Следует заблаговременно принять меры по трудоустройству менее известных партийных функционеров на должности экспертов в различных немецких фирмах. Представитель НСДАП будто бы заявил, партия готова предоставить промышленникам крупные суммы авансом, чтобы каждый из них мог содержать после войны тайную организацию за рубежом. Взамен она требует предоставить в ее распоряжение имеющиеся в наличии финансовые резервы за границей, чтобы обеспечить воссоздание могучей германской империи. Далее говорится, что президент имперского банка Яльмаршахт якобы был назначен ответственным за решение экономических вопросов этой операции, а известный мастер тайных дел от Оскарцени за организационную часть. Правда, этот факт не отражен в официальных документах, однако он не был дезавуирован, в отличие от широко распространенных сведений, что бывший шеф гестапо Мюллер после войны сотрудничал с американской разведкой. В конце войны немцы создали в труднодоступном районе австрийских Альп мощные укрепления, которые пропаганда Геббельса пышно именовала «Альпийским редутом». И даже крепостью Европы здесь нацистские вожди собирались отсиживаться до ожидаемого ими столкновения союзников по противоестественной коалиции и заключения сепаратного мира с Западом. События развивались столь стремительно, что военную роль эти сооружения сыграть не успели. А вот хранилищем ценности, возможно, и стали. Согласно документам из архива СС, руководитель Главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбрунер переправил в горы секретный груз из пяти ящиков с драгоценными камнями и украшениями, золото в слитках из хранилища имперского банка весом в 50 килограммов, сотни килограммов золота и золотых монет, 2 миллиона долларов США и такую же сумму в швейцарских франках, а также коллекцию редких почтовых марок на общую сумму в 5 миллионов золотых немецких марок. Уже упоминавшийся оберштурбанфюрер с Адольф Эйхман, печально известный массовыми акциями против евреев, вместе с сообщниками по Черному Ордену зарыл в горах 22 ящика, наполненных ценностями, которые прежде принадлежали евреям. Среди прочего в них были зубные протезы и обручальные кольца из концентрационных лагерей. Стоимость золота Эйхмана, который так и не нашли, была оценена в 1955 году прокуратурой Вены в 8 миллионов долларов. Нацисты также преуспели в изготовлении фальшивых денег и поддельных документов. Все началось с печати фунтов стерлингов. Автором этой затеи в свое время выступил предшественник Кальтенбруннера Рейнгард Ргейдрих, который планировал сбрасывать фальшивую валюту с самолетов на территорию Англии для подрыва ее экономики. Затем, с приближением к р а х а нацизма, поддельные деньги потребовались для финансирования э с с о в с к о г о подполья. Неотличимые от подлинных документа сначала были нужны для нацистской агентуры за рубежом, а потом для организации массового бегства эсэсовцев. Цех по изготовлению подделок действовал почти до самой капитуляции Германии. В этой акции, которая называлась «Делом Бернгарда» по имени шефа секретного цеха штурманфюрера с с Бернгарда Крюгера, были заняты с 1942 года заключенные концлагеря Заксенхаузен. Среди его продукции были британские фунты и доллары США – Документы, почтовые марки. Бывший заключенный Адольф Бургер вспоминает работу в секретном цехе. «Мы печатали бразильские паспорта, тунисские удостоверения личности, английские американские пропуска и удостоверения офицеров. Изготавливались так называемые штампы для тиснения. Мы делали голландские свидетельства о рождении». грамоты французских городов и титульные штампы для чистых бланков палестинского представительства в Женеве, а также английские свидетельства о браке и служебные книжки американских солдат. Идеальные подделки легко вводили в заблуждение представителей властей во многих странах мира. В апреле 1945 года 142 заключенных дела Бернгарда были переведены в Верхнюю Австрию, филиал концлагеря Маутхаузен. Там, в бетонном подземелье, цех должен был возобновить работу. Сюда же были доставлены ящики с уже отпечатанными фальшивыми деньгами. Затем предусматривался переезд в Альпы. Появление американцев в Австрии сорвало осуществление плана. Заключенные фальшивомонетчики были освобождены, но отпечатанные деньги исчезли. Один из следов фальшивых фунтов ввел в Латинскую Америку, в Лиму, к Фридриху Швенту. Даже нацисты считали его темной личностью, однако без его услуг обойтись не могли. Коммерсант, торговец оружием, контрабандист, временами выдававший себя за майора СС, очевидно для солидности. Фридрих Швент стал во время войны главным организатором сбыта фальшивых денег. По поручению Главного управления имперской безопасности, Он скупал в различных странах золото, драгоценные камни, украшения, валюту, недвижимое имущество, произведения искусства, превращая фальшивки в безусловные ценности. В годы войны штаб-квартиры Швента был замок Л Лаберс в Северной Италии. Когда судьба Третьего Рейха определилась со всей очевидностью, Швент попытался перевести ценности в безопасное место. В мае 1945 года он был арестован американцами в Австрии, но вскоре выпущен на свободу и, по его словам, будучи завербованным секретной службой США CIC, получил право на свободное передвижение. В 1946 году он с одобрения CIC выехал в Южную Америку, имея в руках югославские документы на имя Венцеслава Тури и поселился в перуанской столице Лиме. Здесь Швент делал все, чтобы реализовать фальшивые британские банкноты, сохранившиеся со времен дела Бернгарда. Занимаясь махинациями, Швент поддерживал самые тесные связи с военными преступниками и обеспечивал прибежище для беглых нацистов. Через бывшего штандартенфюрера СС Вальтера Рауфа Швент передавал паспорта для ССовских путешественников. Рауф был изобретателем газенвагенов, газовых камер на колесах, в которых нашли мученическую смерть более 100 тысяч партизан и мирных граждан. Швент был в контакте с активным фигурантом э с с о в с к о й солидарности, гитлеровским летчиком Ассом Гансом Ульрихом Руделем, обосновавшимся в Латинской Америке в роли предпринимателя. Основным партнером Швента был уже упоминавшийся э с с о в е ц Клаус Барбье, он же Клаус Альтман. Бывший шеф гестапо в Лионе он заслужил у французов прозвище «Лионский мясник» за организацию массовых убийств участников сопротивления и депортацию еврейских детей в лагеря смерти. После побега он обосновался в Боливии, одновременно имел квартиру в Лиме. Сохранилась благодарность некоего Хибера, который предлагал деньги многоуважаемым господам Швенту и Альтману. в знак благодарности за получение прав гражданина Боливии с помощью дипломатического паспорта. В секретных перемещениях бывших нацистов участвовало много лиц, организаций, структур и органов власти. Самые оживленные пути эвакуации в безопасные места шли через Рим. Факт остается фактом. Такие палачи, как Адольф Эйхман, попали в Южную Америку именно через столицу Италии. Нацисты имели шанс раствориться в общем потоке. После войны в движение пришли огромные массы обездоленных людей, которые стремились покинуть разоренную Европу. Рим как магнит притягивал жаждущих и страждущих. Люди надеялись на помощь со стороны церкви, чтобы получить пищу, одежду, приют и в первую очередь документы, которые обеспечили бы им выезд из Европы через портовые города Италии. Конечно, в целом церковь играла позитивную роль. Католические учреждения были на высоте человеколюбия активно помогали беженцам. Однако в р е м я имело место и содействие другого рода. Секретный агент американцев Лависта называл ряд католических организаций, которые якобы занимались нелегальными путешествиями эсэсовцев и их приспешников. Ключевым звеном тайного механизма был епископ доктор Алоис Худалл, ректор колледжа священников, коллегию Тевтоника, говорящих на немецком языке при церкви Святой Девы Марии в Риме. Бывший комендант концлагеря Франц Штангль, свидетельствовал 30 мая 1948 года. Я бежал из следственной тюрьмы в Линце. Узнав, что епископ х у д о л а служивший при в ы т е к а н и и помогает католикам, офицерам СС, я отправился в Рим. Штангль возглавлял лагеря смерти с о б и б о р и и т р е б л и н к и в которых было уничтожено более 900 тысяч узников. Когда Третий Рейх капитулировал, Штангль какое-то время скрывался в небольшой деревушке в Австрии, но потом был арестован американцами. О массовом истреблении людей в концлагерях в то время знали еще мало, и американцы, вероятно, сразу не поняли, что за птица попала им в руки. Штангле удалось б е ж а т ь из тюрьмы, пересечь границу и попасть в Италию. Кто ему при этом помогал, неизвестно. В Риме же он попал в добрые руки епископа Худала, который предоставил ему приют, снабдил паспортом Красного Креста, визой на въезд в Сирию, а также билетом на пароход и адресом для устройства на работу в Дамаске. Штангль прожил некоторое время в Сирии, а затем эмигрировал в Бразилию. Только в 1967 году он был передан правительству ФРГ и осужден на пожизненное тюремное заключение. Епископ Худл был откровенным сторонником нацистов с довоенного времени. У него была своя теория христианского национал-социализма. Экземпляр своей работы «Основы национал-социализма», вышедшей в 1936 году, он подарил лично Адольфу Гитлеру с посвящением б л а г о т ы р ю Зигфриду, германского величия. Епископ с нескрываемой гордостью отмечал в мемуарах, что после 1945 года весь свой благотворительный труд посвятил прежде всего бывшим деятелям национал-социализма и фашизма, особенно так называемым военным преступникам, и многих из них спас от мучителей, обеспечив им побег с помощью фальшивых документов в более счастливые страны. Решение проблем содействия беженцам и бывшим военнопленным папа римский Пий XII возложил на папскую комиссию помощи, которая, в свою очередь, создала национальные подкомитеты. Худл е возглавлял австрийскую секцию, однако он принимал всех, говорящих на немецком языке, проявляя особую заботу о бывших национал-социалистах. В своих мемуарах он хвалился помощью, которую оказал бывшему вице-губернатору оккупированной Польши барону фон в е к т о р у В то время как в Нюрнберге судили, а затем повесили его шефа, генерал-губернатор а Ганса Франка, в е к т о р спокойно жил в Риме под чужим именем, пока не стал жертвой случайного отравления. Через х у д о л о можно было получить не поддельный, а самый настоящий паспорт. В этом непростом деле очень кстати пришлась организация, которая задалась целью помогать всем нуждающимся. невзирая на политические убеждения. Международный комитет Красного Креста, МККК, сугубо мирная структура, возможно, сама того не ведая, превратилась в перевалочный пункт для нелегалов. Порядок в Красном Кресте тогда был такой, что документы выписывались на любое имя, которое называл человек, обратившийся за помощью. Для идентификации было достаточно подтверждения папской комиссии помощи, Однако зачастую хватало р е к о м е н д а ц и и отдельного священнослужителя типа епископа х у д о л а О более либеральном подходе к получению паспорта разыскиваемые военные преступники не могли и мечтать. По иронии судьбы, деньги на оформление виз и приобретение билетов на океанские лайнеры х у д о л получал в том числе и от американцев. Через несколько лет после окончания войны США беспокоили не столько беглые нацисты, сколько советское влияние в той или иной стране. В этом плане подвоха со стороны религиозных организаций не ожидалось. Американская национальная благотворительная конференция католиков поддерживала в послевоенное время католическое объединение Европы и осуществляла финансовые вливания непосредственно в национальные подкомитеты Папской комиссии помощи, то есть прямо в адрес Худала и его коллега. За получением въездных и виз Худал предпочитал обращаться в представительство Аргентины, президент которой, Хуан Перрон, питал симпатии к нацистской Германии. За работой Международного военного трибунала он наблюдал с явным неудовольствием. Перрон называл Нюрнбергский процесс подлостью и величайшей несправедливостью, которую история не простит. Беглые нацисты чувствовали себя в Аргентине как дома. У них был свой журнал «Путь». с четко выраженной антисемитской позицией. Журнал воспевал, прежде всего, прошлое войск СС. п о м е щ е н и е издательства стали любимым местом встреч бывших ССовцев. Журнал поддерживал контакты с такими матерыми волками нацизма, как Йозеф Менгеле и Адольф Эйхман. Он служил рупором для расистов типа Иоганна фон л е е р с а бывшего редактора нацистского журнала «Воля и путь». А вот одна из тираж журнала «Нам, людям СС, глубоко наплевать на избирательные права, на правовое государство, на все четыре свободы и демократию, пока в обетованных правовых государствах томятся в тюрьмах тысячи наших товарищей. Для нас правовое государство все еще означает тюремную решетку». За короткое время тираж журнала «Путь» достиг 20 тысяч экземпляров. Он продавался в Германии и Австрии и приобрел репутацию печатного органа Четвертой империи. Полковник Ганс Улерих Рудель, известный немецкий летчик АС, любимец фюрера, основал в Аргентине организацию «Дело соратников». Рудель писал, о очень скоро проявился добрый дух немецкого единства за океаном. Уже к Рождеству 1951 года было отправлено 1500 посылок. Организация я д е л а соратников» выступала за всеобщую амнистию политических заключенных Германии. В Аргентине у р у д а л я были прочные позиции, прибыльный бизнес. В числе друзей летчиков был сам президент Перрон. Многие дела по торговле оружием Рудель вел с э с с о в ц е м Вильямом Зассеном, приговоренным в Бельгии к смертной казни. Оба этих партнера поддерживали дружеские отношения с диктаторами р Альфреда с т р е с н е р о м в Парагвае и Августа Пиночетом в Чили и были их советниками. Но вернемся к действиям епископа х у д а л а Были случаи, когда он обращался прямо к Перрону. Это видно, например, из его послания от 31 августа 1948 года, в котором он просит президента предоставить 5000 виз для немецких и австрийских солдат. Далее он пишет что это не просто беженцы, а борцы против коммунизма, которые своими жертвами во время войны спасли Европу от советского господства. Фактически епископ просил въездные визы для немецких и австрийских нацистов. Похожими делами занимались и некоторые другие служители культа, в том числе архиепископ г е н у э с к и й д ж у з е п а Сири, покровительство которого ощутили многие беглецы. Для этого он основал Комитет по выезду в Аргентину. Согласно американской агентурной информации, архиепископ уделял особое внимание эмиграции в Южную Америку антикоммунистов из Европы, к которым, естественно, относились прежде всего фашисты. В результате через так называемую «монастырскую черту» в Южную Америку уехали сотни эсэсовцев, среди которых находились и крупные военные преступники. Разыскивавшийся по всему миру Адольф Эйхман позже свидетельствовал на суде, что ему удалось уехать за океан в 1950 году с помощью священника-францисканца в Генуе, который обеспечил ему получение паспорта Красного Креста на имя Рикардо к л и м е н т а и визу на въезд в Аргентину. г а у ш т у р ф ю р е р СС Эрих Припке получил удостоверение личности на имя Отто Папе, б б с к о й комиссии помощи, что помогло ему затем стать обладателем паспорта Красного Креста. 23 октября 1948 года на пароходе Сан-Джорджио этот беженец вместе с семейством отправился за океан. Сотрудник гестапо п р и п к и принимал участие 24 марта 1944 года в кровавой бойне, устроенной в Адриатинских пещерах под Римом. Это было самое крупное преступление нацистов на итальянской земле. В тот трагический день были убиты выстрелами в затылок 335 заложников из гражданского населения под предлогом возмездия за нападение итальянских партизан. Прибке Паппе обосновался в Аргентине. А когда в июле 1949 года президент Перрон объявил всеобщую амнистию для иностранцев, нелегально въехавших в страну, Отто п а п ы е Добровольно явился к м и г р а ц и о н н ы м властям и, отказавшись от вымышленного имени, вновь стал Эрихом п р и п к е Для постоянного жительства п р и п к е выбрал поселок Сан-Карлос-де-Барилош, идиллический горнолыжный курорт в Андах. Здесь он мирно жил, открыл лавку деликатесов и даже стал председателем Аргентино-германского культурного общества. п р и п к е часто разъезжал по свету. Было и в Германии, регулярно обновлял паспорт в германском посольстве в Буэнос-Айресе. Все шло как по маслу до тех пор, пока он в 1994 году не разоткровенчивался перед американской телевизионной группой о своем участии в бойне в Ордиантинских пещерах и убийстве двух итальянцев, которых застрелил собственноручно. Это телеинтервью обошло весь мир. и в ы з в а л о бурю возмущения. Италия потребовала незамедлительно выдать преступника. Времена Перона уже прошли, и это требование в ноябре 1995 года было удовлетворено. 7 марта 1998 года суд в Риме вынес ему приговор, который, правда, строгим не назовешь, пожизненное заключение в виде домашнего ареста. Неонацисты пишут о нем с восхищением, Несмотря на пожизненный домашний арест, которому его приговорил итальянский суд, Прибки и сейчас, по-солдатски подтянутый, показывает миру, что значит быть настоящим немцем. Многочисленные факты медлительности или бездействия правоохранительных органов и правительств пробудили инициативу частных лиц, охотников за нацистами. На свой страх и риск они вели и ведут большую, тяжелую и временами очень опасную работу. Поиск военных преступников стал смыслом жизни супружеской пары Сержа и б и а т ы к р а с ф е л ь д Им не раз угрожали. Серж был объектом покушения, к счастью неудачного. Деятельность супругов увенчалась успехом. В 1983 году, по данным их расследования, в Боливии был арестован и выдан Франции леонский мясник Клаус Барби. Как бы ни вели себя власти некоторых стран, Что бы н е предпринимало нацистское подполье, преступления г и т л е р о в ц е в обелить невозможно. У них нет и не может быть срока давности. Несмотря на все перемены в мире и немалый по меркам человеческой жизни период со дня окончания войны, суд народов продолжается. В 1987 году в Аргентине был арестован бывший оберштурмфюрер СС, комендант концлагеря в Польше Йозеф Швамбергер. виновный в многочисленных убийствах. В 1992 году суд ФРГ приговорил его к пожизненному заключению. Есть факты возмездия нашедшего военных преступников и в 21 веке. Например, Фридрих Энгель, бывший шеф полиции безопасности в Генуе, был осужден в 2002 году и получил 7 лет тюрьмы за жестокое убийство итальянских граждан. Частный детектив из Нью-Йорка Стивен Рамбам называет себя охотником по совместительству. Тем не менее, он на этом поприще добился многого. Его поиски в 2001 году привели к поимке осуждению бывшего офицера СС Юлиуса ф и л я виновного в расстрелах заключенных в Богемии. Но самым результативным охотником за нацистами является уже упоминавшийся Симон Визенталь, С помощью документов и свидетельских показаний, полученных им, удалось усадить на скамью подсудимых более 1200 беглых нацистов. В Иерусалиме действует институт имени Симона Визенталя, продолжающий его дело. 19 июля 2009 года газета «Нью-Йорк-Пост» опубликовала статья, в которой со ссылкой на п р е д с т а в и т е л е центра и ф р а и м а Зуратова сообщила, что в настоящее время я 300 нацистов свободно живут в США. Кроме уроженца Украины Ивана Демьянюка, которого в мае 2009 года экстрадировали в Германию за особое и з в е р с т в а и уничтожение около 30 тысяч людей в 1942-1943 годах в лагерях смерти т р е б л и н к о и Собибор, множество нацистов продолжают спокойно жить, а в США в их числе Иоханн Леприх, вышедший на пенсию рабочий из Мичигана, был охранником из отряда «Мертвая голова» в концентрационном лагере Маутхаузен, где заключенных использовали в качестве рабочей силы в каменоломне. Пытали и убивали газом через повешение и электротоком. Микола Василюк из в е р х о в н о Эля в и л л е р имеющий бизнес по сдаче в аренду бунгало Кетскилз для посетителей иудеев, Он служил охранником периметра в трудовом лагере «Травники» в Польше. В письме прокурора США в 2002 году он заявил, что его заставили служить нацистом и что последние 54 года он был примерным и законопослушным гражданином. Яков п а л и й из Квинс, который каждое утро тихо ухаживает за своим цветочным садом во дворе его дома в д ж е к с о н х а й т е Он был охранником в «Травнике», и, как выяснилось, препятствовала побегам из лагеря, где 6 тысяч человек было застрелено в одной из самых массовых за п е р е в о д Холокоста бойни. Одна женщина, э л ь ф р и д а Ринкель, вела к а ж у щ е й с я такой обычной жизнь м е х о в н и ц ы в Сан-Франциско, что даже ее муж, еврей, ничего не знал о ее прошлом. Ринкель была охранником в концентрационном лагере для женщин Равенсбрюк в Германии. охранники которого известны тем, что каждый день заставляли истощенных заключенных ходить к местам рабской работы и затем держали под контролем при помощи с т р о ж е в ы х собак. Но не у т ю г о в и м и р я ю т с я нацисты и их последователи, не забывающие о своей коричневой солидарности. Например, в ФРГ по свидетельству журналистов действует союз бывших с э с о в ц е в «Тихая помощь». Он поддерживает военных преступников, находящихся в заключении, оплачивает услуги адвокатов, помогает родственникам. Милосердие тихой помощи распространяется и на тех, кто десятилетиями, как бывший обершарфюрер СС Антон м а л о т скрывался от наказания. Еще в 1948 году он был заочно приговорен в Чехословакии к смертной казни за убийство заключенных концлагере. С тех пор бывший надзиратель находился в розыске по всей Европе. Но, как теперь выяснилось, в 1988 году на склоне лет м а л о т при поддержке «Тихой помощи» устроился в доме для престарелых под Мюнхеном, не ожидая действий немецкой юстиции. Когда же в 2001 году он был осужден к пожизненному лишению свободы, «Тихая помощь» не оставила его и продолжила опеку. «Душой тихой помощи», утверждают вездесущие журналисты, является Гудрун Бурвиц, дочь Генриха Гиммлера. Она играет первую роль при проведении различных мероприятий, имеет много почитателей и считает героем отца, рейхсфюрера СС. До сих пор в бывших эсэсовцах живет гитлеровская страсть к ритуалам. Соратники по добровольческому корпусу и союзу Оберланд ежегодно собираются на горе Анна-Берг. ветераны СС на горе Ульрихсберг. Раз в год в октябре старые молодые нацисты со всей Европы совершают паломничество культовому месту древних кельтов, чтобы воздать хвалу коричневым делам идеалам. Ошибочно считать, что история фашизма прервется с арестом или смертью от старости последних военных преступников. Коричневая поросль поднялась среди новых поколений, Этот оттенок носит, например, созданная в 1979 году Национальная организация политзаключенных. По определению Конституционного суда ее симпатии находятся на стороне осужденных, которые по политическим мотивам совершали поджоги ночлежек для бездомных, физические н а с и л и е с телесными повреждениями и другие наказуемые деяния. Фактически речь идет о симпатиях и помощи неофашистам. Во времена фюрера идеологической обработкой молодежи занимался, в частности, союз немецких девушек. Закалку в нем и роль функционера получила некая Гертруда Герр. Есть все основания считать, что именно она вместе с приемным сыном Юргеном Ригером создала несколько союзов неонацистского толка. Основанные ими лекторией Конституционный суд – классифицировал как самые значительные центры обучения старых и молодых нацистов в германии и зарубежья рассказывая о прошлом госпожа гер р не знает ч е р н ы х красок в а у ш в и ц е освенцами примечание автора от газа не умер ни один еврей не было никаких лагерей с газовыми камерами запрет самых одиозных организаций не смущает коричневых вместо запрещенных молодых викингов Появился круг друзей Ульриха фон Гуттена. Основали его старые кадры. Бывший активистка Союза немецких девушек Лизбет Гролич Эрнст р е м м е р В прошлом командир охранного батальона дивизии Великая Германия. Круг друзей верен идеалам СС и заботится о соответствующем воспитании молодежи. Он с сознанием дела распространяет агитационные материалы, проводит собрания. создает филиалы в регионах, отмечает памятные даты фашистской истории. Такие взгляды до сих пор существуют не только в Германии. Не столь уж редка фашистская символика. Время от времени в разных уголках планеты совершаются акции неонацистов, подвергающих насилию людей с другим цветом кожи, иной национальности или веры. В интернете даже есть сайты, которые воспевают фашизм и романтизируют СС. Компьютерные игры типа «Охота на крыс» в концлагере ретушируют чудовищную суть нацистской индустрии смерти. Вот почему для всех людей Земли так важен и нужен урок Нюрнбергского процесса. Впервые в истории были в уголовном порядке наказаны руководители государства, виновные в развязывании агрессивной войны. Также впервые военным преступникам не удалось спрятаться за приказ свыше Судьи и прокуроры в Нюрнберге твердо стояли на том, что наличие любых преступных директив не освобождает от ответственности исполнителей злодеяний. Это предостережение на все времена, пролог к будущему, без войн и насилия.